товарищи, которые грубы и бесс церемонно, но точно можно было назвать поддельниками, ждали у дома в неброской Ладе Гранте. Сёмка сидел за рулём, а бампер развалился на заднем сиденье. Это Валере не понравилось. Ему как бы предлагалось сесть рядом с водителем, тогда сзади очень удобно набросить на шею давку или сквозь спинку сиденья вогнать длинное шило в сердце. Он слышал о таких случаях. Но сейчас для столь резкой развязки еще нет причин, к тому же толстяк с бампером вряд ли способны на убийство. Во всяком случае, Сёмка точно не способен, а насчет бампера кто знает. Он три года отмотал, а за колючей проволокой всему можно научиться. Хотя не похоже, оба сами заметно испуганы. «Здорово, бандиты!» — сказал он, плюхаясь на место пассажира. Так говорил герой фильма «Брат», а ему нравился и фильм, и это приветствие. «Нам не до шуточек», — зло ответил бампер. Хотя ты всерьёз хочешь нас в бандиты записать. Для чего во в натуре? В натуре, кум в прокуратуре. Бампер нахватался многих блатных присказок, прихваточек, имеющих двойной или тройной смысл, которыми неосведомлённого человека в обычном разговоре можно сделать виноватым и вечным должником. Одно дело тачки угонять, а совсем другое впутаться в убийство такого человека, как Шивляков. Мы в бандиты не подписывались. Так Толстый. Не подписывались, глядя в сторону, неуверенно подтвердил Толстый. Он никогда не шел против лучшего друга, но, видно, бампер все же сумел его настрапалить. «А кто вас в убийство впутывает? Вы что, пацаны?» «Да ты и впутываешь!» — буром пер бампер. «Паленая тачка в нашем общем гараже. Ты с нами давно трешься, и все это знают. Кто будет разбираться, в стороне мы или в баране?» «Ты что, бампер? Так вот возьмут и за убийство осудят. Надо же доказательства иметь. Да выбьют признание и все доказательства!» Бампер разошелся и почти кричал. — А корешам Шевляковы и признания не надо. Вывезут в карьер и пристрелят. Валера вдруг вспомнил, что в гараже, кроме Киа, спрятан и пистолет. Машина, оружие, признание, что еще надо? Только сейчас сквозь хмель пробилось полное осознание ситуации. У него спина покрылась холодным потом, и под ложечкой появилась противная разрастающаяся пустота. Он убито молчал. Короче, так. После короткой паузы сказал бампер уже более спокойным тоном. Тачку где лайку да хочешь. Мы её не видели и ничего не знаем. 2 недели с нами не связывайся, а там посмотрим. Так толстый. Так, кивнул Сёмка, по-прежнему избегая смотреть в глаза. Да не сыти, я сейчас всё решу. Кинти только до гаража. Нет, отрезал бампер. Менты весь город перекрыли, так что решай сам. Если что, про нас не заикайся. Ну и чёрт с вами психонул перевозчик. Смотрите, не наложите в штаны. Вымещая накопившую злость, он с силой хлопнул дверцей. Лада Гранта тут же уехала, словно разрывая с ним всякую связь. Валера вызвал такси и через несколько минут уже ехал по городу к Сафроновскому жилому массиву. На перекрёстках действительно дежурили патрули ГИБДД, которые выборочно останавливали машины и проверяли документы. Рядом стояли квадратные от бронежилетов омоновцев с автоматами на изготовку. Чего это менты такие из-заслона выставили? Водитель пожал плечами. Убили какого-то шишкаря, вот они и стоят на ушах. Сука, этот бампер, глядя в окно на ночной улице, думал Валера. Знает, что в городе творится и бросает меня под молотки. Хотя через пару-тройку дней всё уляжется и можно сделать дело без особого риска. Нет, надо с ними завязывать. Он вышел за пару кварталов до гаражей и остаток пути прошёл пешком. В автомобильном городе было тихо и пусто, хотя он напрягал зрение и слух в поисках признаков засады, но ничего подозрительного не заметил. Ворота с цифрой 51 открылись бесшумно, он всегда тщательно смазывал петли, замки и засовы. Точными расчётливыми движениями Валера поставил в салон Kia канистру с бензином, достал из тенника пистолет, повертел в руках и сунул за пояс сзади. Всё равно попадаться никак нельзя, придётся уходить любой ценой, хотя он совершенно не представлял, как будет перестреливаться с полицией. Как только покинул гараж, появилось острое чувство опасности. За каждым поворотом мерещилась патрульная машина или пеший патруль. Когда выехал за пределы гаражного кооператива, чувство усилилось. Здесь действительно было больше шансов нарваться на полицию. И хотя он не в первый раз нарушал закон, такого страха испытывать не приходилось. Наверное, потому что отвечать за угон это одно, а за убийство, даже несовершённое, совсем другое. Когда-то давно они с мальчишками проверяли смелость на стройке, проходя по доске на уровне третьего этажа. Отважились на это не все. Хотя пройти по такой же доске, лежащей на земле, ни для кого не составляло труда. Валера прошёл, хотя сердце колотилось как зайчий хвост, и уже тогда понял, чем больше риск, тем выше уровень страха. И сейчас понял. Раньше он боялся как угонщик, а сейчас вроде как убийца. Но эта мысль его не успокоила. А может быть, это не просто мысль, а предчувствие. На всякий случай он даже пристегнулся. И действительно, предчувствие ожидаемой опасности оправдалось. Он ехал к северному выезду из города на московскую трассу и на темной тихой улочке, на которой никогда не было и не должно было быть патрулей, нарвался на заслон. Они стояли грамотно, сразу за поворотом, когда разворачиваться уже поздно. Сине-белый форт с включённым маячком стоял косом, наполовину перекрывая дорогу. В синих вспышках появлялись и пропадали две фигуры: одна обычная в форме с повелительно выставленным светящимся жезлом, вторая угловатая с отблескивающим автоматным стволом, направленным в его сторону. Третий полицейский сидел за рулём. Как ни странно, страх мгновенно пропал, зато включился холодный расчёт. Перевозчик сбросил скорость, вроде бы собираясь остановиться, Потом вдавил педаль газа. Гаишник с жезлом успел отпрыгнуть. Амонович передёрнул затвор, Kia ударила Ford в левое переднее колесо, отбросив с дороги и обдирая борт, проскочила мимо. Пригнувшись к крылу, перевозчик набирал скорость. Машина прыгала на многочисленных выбоинах, скрипела обшивка салона, фары выхватывали из мрака то кучу гравия, то небрежно брошенные ремонтниками прямо на дороге маленький асфальтовый каток, железную тачку, лопаты и ломы. В любой момент Перед ним могла оказаться яма, бульдозер или какое-то другое препятствие, которое он не сможет объехать и не сумеет затормозить. Но главная опасность угрожала сзади. Омоновец вскинул к плечу автомат. Перевозчик знал, что, в отличие от обычных гаишников, спецы натренированы и в ночных стрельбах, и в поражении движущейся цели, и в быстрой стрельбе. Но что он мог сделать? Только плотнее прижаться грудью к рулю. «Ду-ду-ду! Ду-ду-ду!» Ду-ду-ду. Короткие злые очереди разорвали ночную тишину. Звякнуло заднее стекло. Пули свиснули над головой и, пробив крышу, снова вылетели в тревожный ночной мрак. Да, эти парни тренируются не даром. Перегонщик выключил освещение и нёсся вперёд, не разбирая дороги, и надеясь только на удачу и благосклонность судьбы, хотя не был уверен, что заслужил эту благосклонность. Ду-ду-ду. Ду-ду-ду. На этот раз пули ушли мимо. Очень трудно попасть в темноте в неосвещённой цель. Поняв это, Амонович прекратил огонь, вслепую стрелять только в кино. Сейчас они попробуют броситься в погоню. Если ему не удалось выбить переднее колесо, и если они сразу догадаются отогнуть искрёженное крыло, то начнётся преследование. Надо успеть разорвать дистанцию. Скорее угадав, чему, увидев перпендикулярную улочку, перевозчик свернул туда и скрывшись из глаз преследователей, снова щёлкнул выключателем. Когда зажглись фары, он почувствовал, будто с его глаз сняли чёрную повязку. Но выезжать за город уже не было времени. На верника объявлена тревога, и к этому квадрату сейчас стягиваются все патрульные машины. Савроновский посёлок закончился. Заехав через многочисленные колдобины на пороши бурьяном пустырь, он быстро разлил в салоне бензин и только успел опустошить канистру, как увидел синие отблески и свет фар приближающийся по главной улице посёлка. Были в остатки бензина дорожкой метров на 5, он бросил Он нёс зажжённую спичку и побежал изо всех сил. Сзади раздался хлопок, вспыхнуло пламя, волна жаркого воздуха ударила в спину, но он не обернулся и продолжал бежать. Только добравшись до шеса, обернулся. Огромный столб пламени пылахал в темноте. Неподалёку светили фары и крутился синий маячок Форда. Они потеряли след и, возможно, искали его рядом с пожаром, но это уже не его дело. Ему надо убираться подальше отсюда, несмотря на поисковую гребёнку, которой полиция прочёсывала северный сектор номер 18, вернуться в освяси. Но он хорошо умел это делать. Когда Валера добрался до дома, Рита уже давно спала. Если верна поговорка, что после 30 лет человек сам отвечает за своё лицо, то гражданин или по современным стандартам обращение господин Авилов должен был уже 26 лет сидеть в тюрьме, ибо на его жирной физиономии отражались все библейские грехи. и добрая треть статей Уголовного кодекса. Но поговорка и юридическая практика находятся в разных плоскостях бытия, к тому же в кругах, где обитал Авилов, очень немногие лица могли украсить картинную галерею образов честных и порядочных людей. Это не мешало им успешно существовать, говорить правильные слова, изображать старательность и полезность, и даже процветать, хотя когда изрядно ослабевшая стальная рука правосудия все же выдергивала очередного взяточного, и расхитителя из привычной порочной жизни, как редиску из грядки, то любой желающий имел возможность убедиться, что физиогномика была совершенно права в своих изысканиях. Хотя все с большей или меньшей степенью искренности удивлялись и говорили, что это так неожиданно, и от господина Н.Н. никто не мог ожидать ничего подобного. А физиогномику признали лженаукой, и сделали это, скорее всего, те, кого она и изобличала. Впрочем, надо сказать, что срабатывало она действительно не всегда, так как отклонения от постулата поговорки имелись, причём как в одну, так и в другую сторону. Да и вообще стопроцентной точности не знают ни наука, ни практика. Итак, господин Авилов Геннадий Петрович, руководитель фирмы Tech Don San Tech Приспевающий бизнесмен, общественный деятель и меценат в дорогом велюровом халате сидел в обтянутом волчьими шкурами кресле на втором этаже своего особняка. У него было круглое, бледное, как недопечённый блин лицо, которое использовалась природой нерационально. Глаза, брови, нос и рот занимали середину блина. А всё вокруг было лишним и казалось обычной жировой складкой, такой же, как абдоминальное ожирение, поясывающее его в районе живота и делающее фигуру похожей на веритено. Несмотря на стрёмную внешность, он имел высшее образование, причём более-менее настоящее, в том смысле, что действительно окончил институт, а не купил диплом, как это сейчас принято. Другое дело качество полученных знаний и компетенций, но такие вопросы в настоящее время ставить просто неприлично. Достаточно организаторских способностей, коммуникабельности, сообразительности и умения заглядывать вперёд. А с этим у Геннадия Вилова было всё в порядке. Когда в начале 90-х он боролся за сантехнический рынок, то нашел более эффективный путь, чем судебные тяжбы и жалобы в милицию. У одного из конкурентов сгорела машина, второму в окно забросили учебную гранату, а самый упертый и дерзкий просто пропал. Потом было еще много всяких событий, лежащих вне правового поля, как без подробности рассказывал близким людям Геннадий Петрович. Парорасон даже парился по полгода в сезом-голубке, как называли в определённых кругах сезон номер 1. Но если верить ему самому и документам, оба раза соскакивал на подписку, а потом и в вуфе выходил и сделал чисто с за недоказанностью. За прошедшие годы много воды утекло. Небольшой кооператив по оказанию сантехнических услуг превратился в крупнейшую на юге фирму, торгующую водонагревателями, бытовыми котлами, ваннами, душевыми кабинами, трубами, унитазами и прочей профильной всячиной. А небольшая разборная бригада выросла до мощной оргпреступной группировки с десятками бойцов и разными уровнями управления. Они мирно сосуществовали под одной вывеской, как валятся популярная реклама два в одном. Половина работников Техдон Сантеха занимались вполне легальным бизнесом и не слышала о наличии параллельной структуры, которую осведомлённые люди называли организацией или профсоюзом. Главбух Нина Петровна Кроме Дмитрия Евгения Григорьевича, начальника отдела сбыта Иван Васильевич, заведующий транспортным сектором Симченко и их коллеги даже не подозревали о существовании боевых звеньев и бригад отдела контрразведки, связи с правоохранительными органами и других подразделений организации. А если бы вдруг узнали, то пришли в ужас. Правда, Мирон, Еремей, Кот, Тихий и им подобные, которые числились экспедиторами, монтажниками и разнорабочими Александровского филиала, иногда приходили в основное здание, вызывая вопросы своими физиономиями и отвязанными манерами, но все предпочитали не обращать на них внимания. Мало ли у кого какие лица. Вот и сам Геннадий Петрович не красавец, к тому же широко известен под прозвищем Авил, но это по обычаям новой нормальности никого не удивляло. так же как и слухи о его судимости в бурной молодости пришедшие с аналехии 90-х слухи документального фундамента не имели ни в полицейской картотеке, ни в судебных архивах следы давней судимости не обнаружились может были утеряны за давностью может умышленно затоптаны а может их особо и не искали Но старые оперативники и бандиты тёмные сведения на словах подтверждали. Злые языки говорили, что Авилл попадался на разбоях, вымогательстве и соучастии в убийствах, а добрые утверждали, что он пострадал всего навсегда за незаконные валютные операции, которые по нынешним временам считаются вроде как детской шалостью, хотя в своё время за эти шалости расстреливали. Сейчас Авилл о тёмных делах в собственной биографии не думал и просто рассматривал свои голые ноги со свежим педикуром. Они были безволосыми, как и всё тело, к тому же маленького размера. Из-за беих не присущих мужчинам особенностей в своё время он вынес немало насмешек и издевательств. Теперь вряд ли кто-то отважился бы шутить на эту тему, но туфли он всё равно носил на два размера больше, заполняя носы пробкой. Скорее всего, делал он это для самого себя. За приоткрытой балконной дверью шумел в темноте дождь, а изготовленные под старину светильники на стенах наполняли комнату неярким светом, придавая золотисто-багровый оттенок наполненному дорогим коньяком грушевидному бокалу на дубовом столике. Ещё не очень давно он пил в основном дешёвую водку, и не знал, что коньяком нельзя запивать селёдку под шубой или салат оливье, и уж тем более не знал, что его надо наливать в специальные бокалы с нифтерей. Оビル взял правильный бокал в руку, поднял на уровень глаз, немного качнул. Цветка некка был похож на закат солнца. Еремей задержался, и он начинал нервничать. Не по правилам в несколько глотков осушил бокал и чтобы отвлечься представил, как в это же время ждёт доклада от своих подчинённых кто-то из начальников Тиходонской полиции в кабинете со старомодной ковровой дорожкой, до сих пор считающейся верхом шика у казанных людей. Это немного развеселило, и он улыбнулся. Но ожидания везде ожидания, что в казённом доме, что в собственном особняке оно напрягает. Медленно тянулись минуты. Наконец в дверь постучали. Пришёл, доложил голубь, который выполнял функции начальника личной охраны и адъютанта по особым поручениям. Авилу нравилось использовать армейскую терминологию. "Заводи", Авил поставил пустой бокал на место. Тихо вошёл Иеремей, выškрено замер у двери, чтобы не нароком не разозлить хозяина. Но «Ну рявкнул тот: "Я всё сделал. Как прошло? Нормально?" пожал плечами Иеремей, привыкший изъясняться односложно. "Задание получил, задание выполнил. О чём тут толковать?" Но Авил жаждал деталей, без осложнений, без Он ничего не успел понять. "Хорошо", кивнул Авил. Достал из халата конверт с тысячей долларов, протянул Еремея. — Держи, заработал. Тот молча сунул деньги в карман. — Ты освободил место для себя, — неожиданно объявил Авел. — Чего? — Займешь его место, — говорю. — Как так? — Я же не умею, как он. Авел презрительно выпятил нижнюю губу. — Чего ты не умеешь? — раздраженно рявкнул он. — Грохнуть лоха не умеешь? — Лоха — это одно, — глядя в пол, сказал Еремей. Спорить с Авилом был рискованно, и сейчас он рисковал своей шкурой. А другое — валить таких зверей, как валил Гаврош, с охраной, собственными службами безопасности, с ментовскими связями. «Да ты же самого Гавроша завалил, значит, ты его круче! Так работай вместо него, и бабла больше будет, и моей правой рукой станешь, понял?» «А потом кто-то встретит меня в подворотне и освободит место для себя», — подумал Еремей, но ничего не сказал. Запас возражений был исчерпан. Босс не любил, когда ему противоречат и мог пристрелить прямо здесь. Да и о чём спорить? Он получил бабло и повышение это хорошо. А ломать голову и особенно задумываться о будущем Еремейю не привык. Всё равно никто не знает, что будет завтра. К тому же, его мнение никого не интересовало. Решение было принято и озвучено в форме приказа, а не вопроса. Отказаться значит самому лечь в землю. Понял, сказал он. и даже кивнул от усердия. «Ну, и иди, гуляй пока!» Авил небрежно махнул рукой. «Только не напивайся! Завтра будет работа!» Утром господин Авилов созвонился со своим коллегой по бизнесу, общественной деятельности и меценатству господином Ивановым, который вдобавок к остальным достоинствам еще недавно стал депутатом законодательного собрания. «Привет, Иван!» Пообедаем. Привет, Ави. Давай в Неаполе в 3. Договорились. К фешенебельному итальянскому ресторану в центре города они подъехали ровно в 15. Сказывалась привычка к стрелкам, на которой нельзя опаздывать. Оставив машины на парковке, они подождали, пока охрана каждого проверила точку и расположилась на веранде, отделённой от окружающего сквера аккуратным постриженным забором из самшита. Голубь и Борода, старшие охранники Ивана, сидели за соседним столиком, безотрывно наблюдая за хозяевами и сканируя зоркими взглядами прилегающую местность. Остальные перекрывали периметр. Еремей стоял по ту сторону зеленой изгороди и неодобрительно наблюдал, как Мирон и Кот зафутболивают ногами в оставшуюся на асфальте после вчерашнего дождя лужу маленькие камешки, соревнуясь, кто поднимет больше брызг. На его взгляд, отвлекаться на ерунду в столь ответственный момент нельзя. Можно и самим головы сложить, и хозяев подставить под поле. Но говорить ничего не стал. Пока еще не он начальник охраны, пусть у голуба голова болит. — Давай заказывай, — сказал Иван. — Мне все равно, что жрать. Овил польщён кивнул. Ему нравилось признание своих гастрономических способностей. Впрочем, нравилось признание в любой сфере. Завышенная самооценка требовала постоянной подпитки. Устрицы будешь, спросил он. "Не, я не ем эту гадость", зря с лёгким покровительственным оттенком сказала Овил. И попробуй. Не зря это мировой деликатес. Ну, тогда я тоже не буду. Он заказал телячье карпаччо, сырную тарелку и мясо по сицилийски. Иванovna душно кивал и задал только один вопрос. Пить-то что будем? Водку или коньяк? В итальянском ресторане нужно пить итальянское вино. Ну, вино-то вино, хотя у меня от него башка болит. Как только Авилл закрыл меню рядом со столиком, вырос предупредительный официант. Не записывая, он выслушал заказ и исчез. — Да, кабаки стали цивильней, — сказал Иван. — А помнишь, какие раньше были? — Обсчитывают, обвешивают, кругом то драки, то стрельба. — Ну, нас-то не обвешивали, — усмехнул Савил. — Нас, да, мы сами всех обвешивали, — согласился Иван. Он в молодости был борцом и сохранил стройность массивной фигуры, которая хотя и погрузнела, но не заплыла жиром. Брутальное малоподвижное лицо напоминало бульдожью морду, только высеченную из камня. Как всё прошло? Ты же по телику новости смотрел, всё гладко. Да, это я видел. КДЦ шершень хороший построил. Я его тоже под себя возьму. Ну а главное, не будет под ногами мешаться. Он ведь всегда лес поперёк и по новому рынку и по земле в Сафроновке. Всё равно бы он такой строительства не понял. Так нет, надо мне нагадить. Сам виноват, короче. А Вилл сдержал улыбку. Если человек ищет оправдание своим действиям, значит, не уверен в их правильности. А может, мучается угрызениями совести, ведь они с Шевляковым были как бы друзьями и компаньонами по нескольким бизнес-проектам. Или опасается, что придется отвечать. А значит, что, несмотря на атлетическую фигуру, он слабак. И отсутствие своей бригады это подтверждает. Серьезный вопрос решить не может, идет на поклон к другому. Они съели тоненькие лепестки сырого мяса, которое по цвету совпадало с губами Авила и покойного гавроша. Выпили густокрасного плотного вина, будто плотью и кровью шерсть не поминали постоянного конкурента Ивана. В ожидании основного блюда ели сыры с вялеными и маринованными маслинами, под которые очень хорошо шло терпкое вино. Бутылка быстро закончилась, Авил заказал еще одну. Иван подал знак Бородея. Тот отдал команду в микрофон на воротнике, и через несколько минут ему принесли небольшую синюю сумку, которую он отдал хозяину, а Иван передал Авилу. Авил вжикнул молнией и заглянул внутрь. Там лежали три полных пачки долларов, туго затянутые в плотной полиэтилен упаковке, в каждой из которых находились по десять полных корешков, пачек из ста стодолларовых купюр, схваченных кольцевой бандеролью. Триста тысяч, все правильно. Абилл сделал знак голубу, тот вызвал Еремея и отдал сумку ему. А Еремей отнес ее в новенький Гелендваген хозяина со счастливым номером 777 и, подозвав Мируна с котом, скомандовал, «Смотрите за баблом, если что, вовек не рассчитайтесь», и нарвался на настороженные взгляды. «Слышь, Еремей, я не понял», — скривил Губа Мирон. А чего с тебя бабло даёт? И ты командуешь, как будто стал над нами старшим. Ты ведь такой же, как и мы. Значит не такой, шеф уведнее. Начальник нахмурился, недовольно буркнул кот. Да хрена начальников развелось? Может, тогда проявишь заботу о подчинённых? Шеф-то пахал, а мы нет. Вообще не базар. Неожиданно для приятелей согласился Еремей. Закончим работу, поехали на Ливердон, я угощаю. Мирон и кот удивлённо переглянулись. А пока приготовить волыну, от машины не отходить, глаз с бабла не спуская, я к шефу пойду. Тем временем хозяевам подали говядину, запечённую в соли с трюфельным маслом, которая буквально таяла во рту. За успехи в делах поднял бокал Иван, а когда они выпили, спросил: "Этот твой чистодел не расколется, если его примут?" Авилл одарил его долгим тяжёлым взглядом. Хотя Иван, несомненно, был гораздо сильнее, от этого взгляда ему стало не по себе. У него имелась большая фирма, специалисты, эксперты, бухгалтерия, мощный юридический отдел, свое охранное предприятие, но бойцов у него не было, а киллеров тем более. «Его уже нет», — наконец сказала Вилл. «Не думай об этом. Лучше скажи, ты можешь меня в депутаты провести? Место-то шерш не освободилось». Иван пожал плечами. «Почему нет?» — Задам вопрос одному человечку. Он такие вопросы решает. — Я уже договорился насчет ученой степени. Скоро должен корочку получить, — похваста ловил. — Так что ты там скажи, солидный человек, кандидат наук. Им же нужны ученые? Иван усмехнулся. — Сейчас всем одно нужно, поэтому я лучше скажу, что у тебя бабло есть. — Ну, так, значит, так тебе видней. — Давай за наше сотрудничество. Давай. — Давай. Господин Авилов и господин Иванов чокнулись, выпили и заказали третью бутылку. Разделившись ней по предложению Авилова, выпили несколько коктейлей: Маргарита, Махито, Дайкири. Кубанская линия, ромовая основа с осознанием дела, поясняла Вилу. Иванов живо кивал, а Вилу это было приятно. Хотя сам-то он знал, что никакой он не специалист в еде и напитках, а обычный понтарес. Разошлись они через 2 часа. довольные обедом и друг другом. Авилл вышла из ресторана явно в хорошем расположении духа. Кот сидел за рулём, а голубь привычно распахнул перед хозяином пассажирскую дверь гелиндвагина. Отвезёте меня домой, объявила Вилл, обращаясь к Иеремею, словно других рядом и не было. И на сегодня всё, свободные. Голу бросил на конкурента злобный взгляд, но тут же успокоил себя простым объяснением. Я-то с боссом остаюсь, а они уедут. Только почему Иеремей стал среди них главным? Авилл не любил тесноты в машине, поэтому с ним вместе. В Гелимваге ехали только кот и Голуп, а Иеремей следовал сзади в своём Nissan Tiana, и Мирон сидел рядом с ним. На перекрёстке надо обгонять босса, чтобы прикрыть в случае чего, по старой памяти, нарулу учтительно сказал Мирон. Я сам знаю, что надо делать, оборвал его Иеремей. И ты будешь меня слушать, а не я тебя, понял? Мирон молчал. Он не понимал, что происходит и почему так изменился Иеремей. Но знал наверняка, просто так подобные изменения в организации не происходят. Ты понял, повысил голос Иеремей. Да понял, понял, поспешно сказал Мирон и всю дорогу держал рот на замке. Укованных ворот своего дома Авилл вышел из машины, чего обычно никогда не делал. Покачиваясь, он сделал жест, и подчиненные выстроились перед ним, как солдаты на строевом смотре. Не предполагаю, что он могло прийти в голубохозяина, но не ожидаю ничего хорошего от изменения протокола. Приятными сюрпризами босс их не баловал. Но на этот раз лицо Авила украшала улыбка, и хотя украшение было весьма сомнительным и скорее условным, бойцы расслабились, по крайней мере, никого не пристрелят как предателя, а такие случаи, по рассказам братвы, хотя и не часто, но бывали. Он прошелся вдоль короткого строя, держа в руке дурацкую синюю сумку, и неожиданно свободной рукой похлопал Еремея по плечу. «Молодец, умеешь работать. Назначаю тебя звеньевым». Улыбка исчезла. Босс перевел взгляд на Мирона с котом. «Скажите Зайцу, Тихому, по клюшу, что теперь он вами командует. А покажет себя хорошо, я его на бригаду поставлю». Потом повернулся к начальнику охраны. «И ты, голубь, всем пацанам расскажи, пусть прикинут хрен к носу и ведут себя с ним правильно, уважительно. Это мой приказ. А сейчас забери у них пушки, а то нажрутся на радостях, да полгорода перестреляют». Когда Голуб разоружил возбужденную новостями Троицу, разъездная охрана вошла во двор, чтобы передать босса внутренней охране. Правда, на этот раз Авил разрешил Еремею остаться в машине. Это был знак особого расположения. Сопроводив босса до дома, Кот и Мирон вышли из двора и нерешительно стали у Ниссана Тианы. Еремей, развалясь, сидел за рулем и смотрел в другую сторону, как будто никого не замечал. Они переминались с ноги на ногу, терпеливо ожидая, когда новый начальник обратит на них внимание. Наконец, Звиневой повернул голову. Чего стоим, кого ждём? Пора на Ливердон ехать. Нас там уже заждались. Поняли, босс? Едем. Они мгновенно запрыгнули на заднее сиденье, и Nissan рванулся вперёд, держа курс к Южному мосту.